Глава двенадцатая. На воде написано. «А что будет дальше? Вилами на воде писано. Народная поговорка». Часть первая. Ливень застал их на полпути. Маржана сидела у дерева и смотрела, как корчился тамаш. Охотники уверяли, так надо, пусть потерпит. Ему же будет лучше, если очнется уже в родном тереме. Чутьё подсказывало ей, что не доедет волколак до Звеница. Волк сожрет раньше, пытаясь вырваться на свободу. Своими догадками она поделилась с Чингаром, на что тот ответил «не успеет». Ей бы и самой поскорее оказаться в Звенице, чтобы все это закончилось. Собственный зверь тоже нехорошо скрёбся внутри, и с каждой ночью все нестерпимее. О, зарок, зарок! Не зря она старалась не думать о нем. Отобрать у охотников незаметно не получится, да и деваться ей некуда. Не бросать же Тамаша одного. «А он бы поступил иначе», — невесело усмехнулась Маржана. «По-княжески». Она не знала законов стаи, поэтому пыталась вслушиваться в звериный шепоток. Наверное, зря. Там не было хороших слов. Одна только ругань да злоба. Волк раз за разом повторял, что Маржана новообращенная что она должна заботиться о других волках из стаи и что добрже нет он не выгонит ее все будет куда хуже настолько что аж представлять больно хочешь вынашивать волчат которые рвут твое нутро а продолжал нашептывать волк маржана шикнула да чтоб его как же хотелось чтобы замолчал и заснул ты чего девица краса в темноте блеснула багровая бусина с чудорезами Зверь, тяжело выдохнула она. Он не дает мне покоя. Воет так, что тяжело дышать. К завтрашней ночи будем у самой столицы, мягко улыбнулся Баат. Великий князь будет рад и Тамашу, и тебе. А что если ее мех отдадут великому князю? Тревожная мысль забилась в голове. Стало еще страшнее. Или нет? Тамаш ведь знает, как важно перекидываться время от времени. Но что, если его запрут подальше, чтобы снова не сбежал? Маржана взглянула на сумму баата. Она чуяла мех там, ее звериное обличье, ее шкура, которая звала. Может, все-таки решиться и выкрасть, а потом схватить Тамаша и в лес, подальше от людей? Нет, поймают. У Маржаны не хватит сил тащить одурманенного парня, который не сможет даже толком вцепиться в шерсть. Мой мех. Она сглотнула колючий ком в горле. «Ты вернешь его мне, когда мы приедем?» «Конечно», — с уверенностью отозвался Баат. «Покажешься великому князю во всей красе, а?» «Не морочь девке голову», — недобро хмыкнул Чингар. «Она себе такого намечтает, что потом и до свадьбы слез не отплачет». Рыжебородой отвернулся к костру. Второй витязь протянул моржани вареную репу. Она тяжело вздохнула. Первую миску стоило бы вылить на землю, чтобы накормить богов. Но второй не дадут, репа было совсем немного, и охотники поделили ее на три части. «Какой уж там плакать!» — Бад зевнул. Маржаны у нас слуговелисы и лунно-серпой!» «Какая нечисть тебя дернула, рыкнул Чингар. «Не к добру поминать её!» «С чего бы!» — он пожал плечами. «Время ее почти закончилось, ничего уже не сделает» а к следующей зиме позабудет уже». Витис неодобрительно покачал головой, но продолжать разговор не стал. В отблесках костра его кожа отливала золотом, и Маржана невольно сравнила его с Хорсом. Солнечный бог наверняка был таким же, в отличие от лунно-серпой. Так некоторые люди называли Марану из-за того, что ее глаза были закрыты лунным серпом, серебристым, бледным, как и сама богиня. Ходили слухи, что у нее и вовсе не было глаз. Два бельма. Оттого она порой и косила всех подряд, хороня в метели и под коркой льда. «Кого из богов ты почитаешь больше?» спросила Маржана у Чингара, заранее зная ответ. «Перуна». Он вгрызся в кусок репы. «Да, изи любили громовержцы и дубостроя. Они почитали и других богов, но Перуна, жившего в пушистых облаках, особенно». Моржане он не нравился. В детстве ей хотелось быть похожей на мокош-матушку, что бесконечно сплетала нити судеб, создавая чудный узор на белоснежном полотне. Деревенские дети же называли ее то волчонком, то отродьем мараны. Пришлось смириться. Не лезть же в драку, позоря мать и сестёр. А ливень продолжал бушевать, заливая большак. Как они умудрились развести костер, Моржана не спрашивала, и так было понятно. Да и Баат прикрывал правую руку куском ткани. Чары, чара. Самой бы поворожить. Но тогда сработает защита, которую поставили витязи. С какой стороны не глянь, везде заслонка. С голого клёна, что возвышался над ними, капала вода. А чего то захотелось спрятаться в телегу и ничего не видеть. Но там было слишком грязно. Чингар и Баат, доев репу, зашептались меж собой на незнакомом грубом языке где все звучало как «Ан», «Ук» и «Ул» — дикость какая-то. А костер вопреки всему, разгорался, хотя сухих веток поблизости не было. Маржана вздохнула. Духи пламени тоже любили кровь, особенно чародейскую. Видимо, Баат покормил их щедро. Какая забота! Часть вторая. От репа репы хотелось плеваться. Но Чингар жевал, зная, что другой еды не будет, пока они не подъедут к столице. Охотники торопились, но кони не могли нести их без отдыха. Да и ливень разыгрался такой, что ехать было совсем невозможно. и все всё-таки не понимаю, зачем ты скормил столько крови костру?» — помотал головой Чингар. «Ты ослаб, и наши пленники наверняка почуют это». Говорили они на языке подзмеиного воеводства, чтобы девка не смогла понять. Впрочем, моржание и так было не до того. Того и гляди, спрячется куда-нибудь, испуганная и уставшая. Но в их деле бдительность никогда не мешала. «Нас двое против девчонки», — пожал плечами Баат. «К тому же она так запугана, что не может ровно стоять на ногах, если ты не заметил». «Она волкалак», — отрезал Чингар. «Без шкуры, но от того и злее, не забывай». «О, я мало что забываю», — усмехнулся Лис. Не учи охотника ловить добычу. Баат прищурился, засмеялся и, как бы нехотя, бросил в языке пламени остатки репы. Костер зашипел, принимая пищу. Дождь потихоньку ослабевал. Маржана чихнула. Лис добродушно пожелал ей здоровья. Иногда эта его маска так раздражала чингара, что хотелось наброситься и разодрать баату лицо, лишь бы избавиться от нее, воняющей и мерзкой. Но вмешиваться в судьбу Лиса он не имел права, поэтому предпочитал не обращать внимания и не внюхиваться. Если совсем честно, то все Витиси пахли мерзко — кровью, сталью, навозом, гнилью, страхом, местью. Эта вонь не смывалась в бане. Порой Чингар слышал ее даже от девушек, живших в тереме князя. Она пробиралась сквозь травяные мази и скользила в воздухе, давая понять, тут нечисто. «Эй!» — Маржана тряхнула мокрой головой. «Можно сесть поближе?» Чингар взглянул на девку. Промокшие волосы, рубаха, да и в башмаках наверняка хлюпала. Пришлось подвинуться. Молодец, и, конечно, крепкие обычно, но тут кто знает. Посидит в сырости и сдастся на милость огневихи, не успев появиться перед князем. Чингар утешал себя, что подарит кожемеру полтора волчонка. Целую девку и искалеченного Тамаша. И тогда на совести станет чуть чище. В конце концов, он не лучше и не хуже других. Ради этого можно потерпеть запах страха. Чингару улавливал и его, и мелкую дрожь, и даже небольшую злобу, что грызла Маржану. Видимо, зверь хотел одновременно и вырваться наружу, и затаиться подальше от охотников. На тебе порча», — тихо произнесла Маржана. «Что?» Чингар повернулся к ней. «Ты чего несешь, девка? Ошалела?» «От тебя веет чужими чарами», более уверенно продолжила волкалачка. «Они злые, темные и сильные. Я не знаю, что это, но оно как волк». «Ну ты даешь, хохотнул он. «Порча! Чары! Лучше подумай о том, как предстанешь перед великим князем послезавтра. Надо ж было придумать такое». Знала ведь, что всякая ворожба отчасти держалась еще и на вере, вот и решила ее пошатнуть хоть немного. Но не на того напала. Чингар твердо стоял на ногах и умел призвать силу в кулак, когда требовалось. Да и волчонка они с баатом поймали. Какая уж тут порча. Одна сплошная удача. Чингар со злорадством представил, как бросит отрубленную руку в воду и как обрадуются русалки, отведав оборотничей крови. Тамаш, если не умрет от какой-нибудь заразы, сразу отправится к братцу вместе с Маржаной. А Баат? Ну, тут как получится. Чингару не хотелось поднимать меч на собрата. Но что поделать? Эта нечеловеческая жажда мести сгрызет его рано или поздно, если он не утолит ее. Маржана отвернулась и вроде как задремала. Серое утро потихоньку сменялось днем. Чингар тоже зевнул, Но проклятый ливень не позволял сомкнуть глаз. Да и скорее всего ему тоже придется кормить кровью пламя. Батта остался совсем без сил, а мерзнуть на сырой земле совсем нехорошо. Сходил бы ты к Словене, как приедем. Лис взял в руку высохшую ветку и переломил ее пополам. Все равно неспокойно спишь. Схожу, не стал спорить Чингар. Опять подсунет какую-то горькую, вязкую гадость и накажет пить перед сном. Он криво усмехнулся. Пусть Баат думает, что они на одной стороне. Самое противное, наверняка ведь предположит, что у него отбирают добычу ради наживы. Если бы все было так просто. Эти шкурки или чем там собирался наградить Кожемер? Чингар мог бы бросить Баату в лицо. Да и не получит он их. Будь на твоем месте кто похитрее, ты бы смог привести княжича с отрубленной рукой и сказать, что нашел его уже таким, — проснулся злой шепоток внутри. Чингар нащупал рукоять меча и сжал ее, напоминая себе, что он воин, а не паршивый головорез. Пусть не витязь в полной мере, но и не разбойник с большака, и не поганый купец, что готов отравить любого ради ценной шкурки или каменьев. Бат повалился на один бок и заснул. Маржана сопела рядом. Тамаш так и не приходил в себя к его же счастью. Чингар же сторожил костер и боролся с собственными мыслями, молясь Перуну. Если тот услышит, отгонит грозовую тучу подальше и не станет загораживать Хорсу путь. Часть третья. Никто не мог сказать, кто посеял смуту. Кажется, все началось с ужасного самоуправства и украденной печати, что лежало в спальне великого князя. Дальше больше. Недобрые слова, жестокие приказы, много железа. Оно и не удивительно. Если подвести к краю, а затем зажечь внутри кострище, станет плохо всем. Это было очень вовремя. Если учесть, что он и так собирался убить этого беспечного глупца, что носился со своим братцем по всему звеницу, как мать с родным детем И с виду статный Витязь? тфу, Как же все таки повезло. Он пришел в столицу за Чингаром и собирался его убить. А потом понял, что можно сделать хуже. Так, чтобы Витязь мучился и проклинал самого себя. Отобрать у него самое ценное. Жаль, не сразу дошло, что это Агниш. Не полюбовница, не банная девка, не друзья, а младший брат. На него-то он и нацелился и затаился, ожидая подходящего случая. Тут их и застала смута. Они отправились на окраину воеводства, туда, где не было мерзкой вездесущей славены. Княжеская ведунья попортила ему немало крови, пытаясь возвать к совести. Последней каплей стала ее «заклинаю чурами». Он не смог не вспыхнуть. «Чуры, говоришь? У меня нет чуров, потому что их всех забрали на дно». «А знаешь ли ты, почему их забрали?» Видят боги. Если бы Славена не отступилась, он бы убил ее и сбежал. Хорошо, что не потребовалось. На краю воеводства смешались все. Кони, витязи, знахарки, ведуньи. Одни лишь волхвы сидели в своем капище и молились, боясь высовываться наружу. В этой мешанине легко подставить друга под стрелу. И не только его. Среди разрухи и криков Он поймал сотника за руку и шепнул несколько слов. Срочный приказ великого князя. Сотник кивнул. У него не было времени проверять каждый приказ. Приходилось совсем соглашаться, лишь бы свои же не прозвали смутьянином. Да и откуда ему знать, что на уме у Кожемера и его воевод? Подумаешь, перестроить пару рядов это несложно. Чтобы все прошло как надо, он принес в жертву богам обед и ужин. Часть вылил на землю, часть в костер. Ему важно было насытить всех, от перуна до лунно-серпой. Боги приняли его жертву и вняли молитвам.